Глава вторая. «Мой костер». Эпиграф. «Жизнь победила смерть неизвестным для меня способом». Даниил Хармс. Этот укол в шею перенес сознание отключившейся Динки в жаркий день год назад. В шею что-то неприятно ужалило. «Слепня, что ли, придавила», — подумала Дина, недовольно морщась и переворачиваясь на спину на нагретых шершавых досках своего секретного речушного причала. Речка-переплюйка, речка-быстроножка, речка-спасительница. Давным-давно, когда вселенная еще казалась относительно вменяемой, а бизнес, маленьким и бодрым, президент всех своих ребят, товарищ Кускова, Динка ненавидела обращение госпожа, господин, кто тут кому, господа, Роман Абрамович Сергею Иванову, господин, чушь их холопства, приобрела. Эту полуразваленную дачку исключительно из-за этой речки. Она проходила прямо по участку и изгибалась так, что можно было валяться голышом на причале, и никому не было видно запретного за спускающимися к воде черемухами и ивником. Нет, ну, конечно, при определенном желании можно было пробраться. Тело Дианы Алексеевны сквозь зеленую листву призывно просвечивало розовым. Владислав Сергеевич тянулся на этот зов всей своей измученной семидесятилетней плотью. «Ты куда?» – подозрительно поинтересовалась Людмила Васильевна. «Гости уже подъезжают. Куда ты в полном облачении?» «Ну, я это, покурить». Уже рассасываясь, забормотал бывший главный инженер секретного оборонного предприятия, действительно одетый в праздничный серый костюм и даже галстук по поводу приезда бывшего же начальника этого самого секретного ящика. Дальше предстоял сложный путь. Речка здесь делала крутой зигзаг, и чтобы пробраться в зону ясной видимости соседского причала, надо было миновать овражек, крапиву в человеческий рост, которую запрещала скашивать предусмотрительная супружница, и по дощечке перелезть на противоположный лесной берег под прикрытием кустов ракитника. Женщина лежала на дощатом причале совершенно голая. В природном, сформированном лесом и руслом речки Ложе она чувствовала себя свободной и защищенной. Тело сливалось с запрещенным всеми врачами и косметологами солнцем и испарялось прямо в синеву воды и неба. Было хорошо. Справа раздался осторожный хруст. Господи, опять старикан ползет. 16 лет уже соседи и все одно и то же. Женская рука потянулась за полотенцем, чтобы прикрыть самые интересные части тела. Ну, хоть бы в воду, что ли, навернулся, когда старый мудак пронеслось в голове. И в этот самый момент послышался громкий всплеск, и вся река пришла в движение. Кряхтение главного инженера... Дощечка подломилась ближе к середине, инженерный расчет подкачал. Причитания Людмилы Васильевны, фальшивые, с плохо скрываемой радостью сочувствия подъехавших важных гостей, наблюдавших с пригорка, и ведьминский хохот дамы в полотенце с соседнего причала. Динка не любила одежду на теле, при первой же возможности избавлялась от нее. Сергеевичу было не жалко, совсем. Из-за него пришлось натянуть сарафан и удалиться в дом подальше от воплей Людмилы Васильевны про развратных новых русских сучек, которых хлебом не кормить, дать только довести интеллигента до инфаркта или простуды. Интересно, а бывает у 70-летних инженеров сперматоксикоз, хихиколадина шлепая босыми ногами по саду? И тут с террасы раздались трели мобильника. Не буду брать. Неприятностям стоит только начаться, потом не остановить. Но телефон все играл и играл по кругу. Беззаботную тему из Дживса и Вустера. И становилось все тревожней и очевиднее. Что началось? Началось уже все нехорошее. Речка-выручайка, как обычно, пообещала, но никого не выручила. Дина вздохнула и нажала кнопку. «У папы вашего ковид». Мы переводим в отдельную больницу. Здесь держать нельзя. Пандемия и потом еще много слов и действий. Самая лучшая частная клиника, самые дорогие врачи. Что? Вот что еще сделать самого-самого? У тебя же есть деньги, Дина Алексеевна. Что не получается? Судьбу не купишь? Самые дорогие врачи лажу гонят, папа мучается, а ты беспомощна со всеми твоими миллионами и секретарями. Вот то-то же. Судьба не покупается и не продается. В мороке и фальшивых льстивых отчетах из vip больницы прошло несколько дней. Отцу становилось все хуже. К нему не пускали из-за пандемийных ограничений. И, наконец, объявили, что Алексей Васильевич в реанимации, и ситуация безнадежная. Дня два, может, три осталось. Дина бросилась в клинику, получила отпор от главврача и отказ в посещении. Она, собрав все силы в кулак, позвонила своему старшему партнеру по проекту с роботами, председателю управления одного из самых крупных в мире банков, и неожиданно, сразу дозвонившись, не смогла говорить, а только всхлипывала в трубку. «Папа, они не пускают. Он умирает. Не могу даже поговорить. Простите, я по-личному. Простите». Банкир на другом конце провода повел себя, как настоящий мужчина, не небожитель, отдающий указания многочисленным помощникам разобрать ситуацию и доложить, а просто хороший человек, который лично поехал в другую больницу, договорился о транспортировке больного в хороший госпиталь из гламурного вип-кошмара, договорился о консилиуме, и вот спустя неделю она услышала в телефоне. «Донечка, спой своему старику про костер». Дина бросилась в госпиталь. «Папа, папочка, он говорит без трубки в горле, к нему можно, он про костер наш просит». Пока летела в своем ауди по спящей эпидемийной Москве, вспомнила. «Дунечка, спой своему старику про костер». «Старику сорок лет, это папка. Донечке пятнадцать, это она, Дина. День рождения старика». Как обычно тридцать самых самых близких человек за столом выпивают, закусывают, девочка театрально вздыхает, берет протянутую ей гитару, ставит пухлые пальчики на баре. пять необходимых аккордов уже освоила и со всей страстностью пятнадцатилетней опытной женщины заводит. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. ночью нас никто не встретит, мы простимся. На мосту. Вот и палата. Набрав воздух в легкие, Дина заходит. «Доча, доча, только забери меня отсюда. Я дома хочу. Хочу жить. Папочка, милый, потерпи еще. Нельзя пока домой. Еще чуть-чуть подлечимся». Маленький, горячий, в ковидном отделении летом пандемийного года. Общаться приходится через скафандры. Дина не выдерживает. «Папка, ты узнаешь меня?» Дина пытается стянуть шлем, на нее кидается сестра, выводит из палаты. Вот я так и знала, все, теперь только по телефону, больше никогда не пущу. Сестра Марина злится и чуть не плачет. Динка покорно набирает номер. Папочка, что тебе хочется? Может, поесть чего-нибудь? Дунечка, спой про костер. Ночь пройдет из позаранок, в степь далека, милый мой. Я уйду с толпой цыганок, за закибиткой кочевой. «Милая моя девочка, только трубку не клади. Мне тут страшно что-то». У Динки ухает куда-то сердечко, а потом медленно возвращается, но уже с тупой иголкой ужаса внутри. «Эта иголочка теперь там живет всегда. Отец же никогда ничего не боялся. Он же бесстрашный. Ну какой может быть страх?» Динка вспоминала. «Дело было в нулевых». Папу вызвали на допрос в милицию. Почему его, старенького, уже заведующего лабораторией искусственного интеллекта, старенького же Института системного анализа Российской академии наук, с трудом пережившего перестройку? Да потому, что ему выпало несчастье быть Дининым папой. Вот и все дела. На дворе стояли веселые нулевые. Вопросы тендеров решались уголовно-силовыми методами. А в тот раз намечался очень крупный по тем временам тендер на закупку информационной системы для одного из ведущих социальных министерств России. И рынок пришел в такое волнение, что буквально брат пошел на брата. Ну и Динку заказал ее нежный друг и любовник Миша Мишин, глава системного интегратора и золотой партнер IBM. Который решил, что не женское это дело Выигрывать тендер такого размера А все другие доводы, кроме силового наезда У кавалера уже иссякли Забавные, конечно, были времена Так что поначалу Дина Алексеевна даже не очень сильно обиделась. Любовь любовью, а бизнес бизнесом. Все тогда были только что из 90-х, и то, что Мишин заказал свою девушку силовикам, а не киллерам, рассматривалось чуть ли не как благородный порыв. Но в данной ситуации папу на допрос. Уже был явный перебор. Стариков и детей на этой войне трогать было не принято даже в 90-е. Дина очень-очень обиделась и приняла экстренные меры В результате руководство силовой структуры перед папой и госпожой Кусковой Искренне извинилось Заигравшиеся товарищи понесли заслуженное наказание А в качестве подарка ей преподнесли стенограмму допроса отца Сообщив, что читали текст запоем всем отделам Молодой человек Я, пожалуй, отвечу на ваш вопрос, хотя мой адвокат и говорит, что я не обязан отвечать. Вы сидите здесь передо мной и валяете дурака уже битый час, безо всякого уважения к собеседнику, в поле зрения наших сотрудников, гражданин, ну и тому подобное. Я периодически слышал это в течение всей жизни. В 1974 году похожий разговор был после того, как я отказался подписать согласие на то, чтобы информировать силовые органы о поведении и разговорах членов группы при поездке на чемпионат мира по компьютерным шахматам. В 1990 году, после того, как я отказался выступить обличителем директора института в участии в некотором спецпроекте с ЦК КПСС, И каждый раз эти ребята работали, исходя из исторически сложившейся ситуации. За их плечами стояли государственные машины. У них не было личного выбора, и они уважительно относились к собеседнику. Но вы-то сегодня какую историческую задачу решаете, угрожая пожилому математику? «Вы что?» Действительно рассчитываете так меня напугать, что я начну клеветать на собственную дочь? Вы позволяете себе театральные эмоции при полном отсутствии артистического таланта. Все, чем я могу вам помочь при сооружении этого уголовного дела, это вот, держите ластик и сотрите ту муру, которую вы понаписали, а то потом краснеть придется. И хотя мой адвокат говорит что с вами надо разговаривать очень вежливо, ни в коем случае не обижать. Я все-таки думаю, что... Папа Дины провел детство со сыльным отцом в Хабаровске и большую часть времени крутился в рыбацком порту с местными грузчиками и бичами, так что матерился он художественно и вдохновенно. Последнее его предложение на допросе стало мемом и долго блуждало в стенах этой структуры как образец мотивирующей речи. Отряхнувшись и придав голосу деловое звучание, Дина предложила экрану. «Па, а давай ты мне расскажешь, как вы чемпионат мира по компьютерным шахматам тогда выиграли? А то я ведь маленькая была очень. Кроме того, что все сидели и курили, ждали от вас международный звонок, а детям можно было не спать, ничего и не помню больше». Отец долго молчал в трубку. Были слышны хрипы и свисты пораженного вирусом дыхания. Дина решила, что он задремал. Но тут Алексей Васильевич начал говорить. Знаешь, Дунечка, есть счастье и есть счастье. Я вот часто просто счастлив был и с мамой твоей, и с другими женщинами. Ты уж прости, но так. Очень счастлив был с тобой и Ляпой, младшим братом Дины. Но такое счастье, как счастье Покорение вершины созидания и победы я испытал только однажды, когда в 1974 году судья объявил. И чемпионом мира становится шахматная программа «Каиса» — Советский Союз. И заиграл гимн, и советский флаг первым взмыл в небо. И вместе с ним... Три предыдущих бессонных года, когда дни и ночи мы учили думать, анализировать и выигрывать огромную железяку. И все эти бесконечные пачки папирос Прима, и исчерченные формулами профессором Адельсоном Вельским доски, и споры до драк между шахматным тренером Сашей Битманом и программистом Животовским, разрешавшиеся за графинчиками спирта, настоянного на лимонных корочках. И каждый... Каждый из нас тогда знал, что он сражается за родину и за будущее человечества. Ты понимаешь, мы были беспартийные хипари, раздолбая шестидесятники, первые программисты советской страны. Но бог ты мой, какое же это было чувство нашей победы. И знаешь, так странно, что Россия забыла про это сегодня. Не помнит ни победы, ни победителей потомки Животовского в Америке, Адельсон Вельский в Израиле похоронен, как израильский ученый советского происхождения. Одни мы тут с тобой, Динка, на вахте остались. Ты уж не подведи. Алексей Васильевич закашлялся долго, надсадно, а потом в динамике послышался голос сестры. Вы почему так долго разговариваете? Вам же нельзя горло напрягать. Вот пожалуюсь главному. Выключайте телефон. Выключайте. И все оглушительно и окончательно стихло. А через три дня Дина говорила в телефон. — Пап, папочка, ты мне приснился. Ты был молодой, а я маленькая. Мы в лодке плыли. Что ты искали? Ты как? — Донечка, все ищу что-то. Алексей Васильевич хрипло усмехнулся. — Все время сплю, а во сне пытаюсь дотянуться до вас сляпой и что-то отдать. Ну, вы все время заняты. — Пап, может, тебе хочется чего-то? Ты скажи, я привезу. Донечка, спой своему старику про костер. Дина сидела на полу в своем кабинете и выплакивала последний куплет про костер. Вспоминай, коли другая, друга милого любя, Будет песни петь, играя на коленях у тебя. Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. А ночью разразилась странная для конца лета гроза. Стеной лил дождь, шарашили молнии. И когда раздался звонок, Дина уже знала, что услышит. «Дина, папы больше нет». Через год, приходя в сознание, Дина Кускова услышала. Ты сколько ей вколол, дебил. Ты понимаешь, что если она кони двинет, нас сожгут на Красной площади, а пепел смоют в унитаз. Чего она орёт во сне про костер, идиот? Это бред, ей плохо. Ну, что вы, Семён Карл Марксович. Ей хорошо, это приятное снотворное. Это она песенки пела, давление и пульс нормальные. Вот, уже и глазки открыла. Здравствуйте, Дина Алексеевна. Продолжим разговор в правильной обстановке.